История Наси. Она дитя деревни. Во время войны солдаты приючали сирот, делали их детьми полка. Насю приветила деревня, и название у деревни подходящее Великая грязь. Только в великой грязи могло родиться такое существо, как Нася. Мелкая, тощая, от известной матери и неизвестного отца. Впрочем, почему неизвестного Попришедшей спустя несколько дней после ее рождения похоронки, законный отец пал смертью храбрых в боях на полях Европы, так и не повидав за последние три года своей жизни ни жены, ни тем более новорожденной дочери. Мать задрал зимой медведь-шатун. Ребенок был настолько тощ, что даже имя к ней прилепилось не полностью, а нелепым обрывком, а грызком. Ни Настя, ни Анастасия, а всего лишь Настя. Нася из великой грязи. Вся биография и вся судьба в имени и месте рождения. Великая грязь была миром для крошечной Наси, миром, где каждый её отец, мать, брат, сестра кто-то отдавал сироте поношенное платье, оставшееся от дочки, кто-то совал погрызть морковку, а председатель колхоза, однорукий ветеран, почёвывал Насю леденцами с приставшими крошками махорки. Даже места постоянного житья у неё не было. Кочевала из дома в дом, словно цыганка, засыпая там, где застала ночь, если было лето и не хотелось проситься в душные, пропахшие тяжёлыми запахами нужды пятистенки. То, что мир гораздо больше, укрытый в тоге великой грязи, Нася поняла, когда ей вручили новенький портфельчик и отвели в школу в первый класс, где учительница первая её Только-только приехавшая из райцентра в эту глушь по распределению, спросила детей: "Что такое отчизна, дети?" "Великая грязь", осмелилась пискнуть в тишине класса Нася, и все засмеялись. Только учительница не засмеялась. Она вздохнула и принялась рассказывать, рассказывать этим детям о мире, который раскинулся далеко за пределами их крошечного посёлка, затерянного на пустынях Сибири. Может именно тогда Нася и решила выбраться из великой грязи на простор отчизны. Чем взрослее она становилась, тем больше ей надоедал патронаж деревни. Да и председатель продолжал её усаживать себе на колени и совать в рот приторные леденцы. И как только в её руках оказался новёхонький зелёный паспорт с фотографией, единственной фотографии себя, которую имела Нася, она сбежала. Даже не так Она собрала нехитрые пожитки, которые хранила в колхозной конторке, куда её определили по совместительству сторожихой и уборщицей, и отправилась на железнодорожную станцию. И началась жизнь на колёсах. Нася бралась за любую работу, которую только можно найти в поездах. Она не желала оставаться на одном месте, пока не осмотрит все уголки отчизны. Она ехала из Москвы во Владивосток, из Алматы в Магадан, Из Вильнюса в Петропавловск-Камчатский переходила из поезда в поезд, чтобы увидеть еще больше городов и весей необъятной советской страны. Работала не за страх, а на совесть, поэтому начальники поездов охотно принимали на работу пиглецу. Впрочем, часто ее принимали за мальчика, чем Настя охотно пользовалась, совершая поездки то как проводница, то как проводник. Больше всего и нравилось работать не в спальных вагонах, не в купейных, а в плацкартных, и даже общих, особенно в поездах здоровья, где толпился, клубился, пел, смеялся новый, молодой, задорный и азартный народ. Бородатые ребята в ковбойках, весёлые девчонки в ватных штанах и куртках с гитарами и рюкзаками, влюблённые, сидящие в такой тесноте, что девушкам приходилось умещаться на коленях возлюбленных. Они ехали в такие места, о которых Настя слышать не слыхивала, и лишь потом по радио передавали новости об очередных успехах ударных комсомольских строек на вновь открытых полюсах коммунизма. Однажды она встретила в поезде громадного, похожего фигуры и повадками на медведя-человека, которого его спутники называли Иваном Ивановичем. Проникнувшись в крохотный проводник с особым благоволением, Он постоянно гонял её за чаем, угощал конфетами Мишка на севере и Мишка косолапый рассказывал о грандиозном строительстве на Ангаре, крупнейшей в мире гидроэлектростанции. И Нася решилась. Сошла на станции Тайшет и вскоре оказалась на стройке Братской ГЭС. Крошечная Нася на огромной стройке, поскольку квалификации у неё никакой не было, то определили ее в арматурщице, где с множеством других девчонок, завернувшейся в ватники от пронизывающего насквозь ледяного ветра, плела арматуру для бетонных блоков, которые ложились в основании колоссальной плотины. Крошечная Нася противостояла могучей ангаре. Именно так она себя ощущала. Мир представал интереснейшей и загадочной сказкой, а потому в нем не могло быть скучных дел. Даже когда она с девчонками на верхатуре замазывала трещинки на серой спине плотины, даже там её мастерок представлялся Насе сердечком, которым она залечивает царапины братской ГЭС. Это был какой-то иной мир, отделённый от миров, в котором прозибала деревня грязь герметичными переборками, и даже время здесь текло иначе. Насе казалось, что она работает на стройке считаные дни, а на самом деле пролетали недели, месяцы. Годы. Ты не представляешь, что было, когда её открыли. Настя крепче сжимала ладонь, но взгляд устремлялся вдаль, будто видела прошлое. Никогда не думала, что такое можно пережить. Будто, будто сама стала электричеством, понимаешь? Крошечной частичкой могучей силы. Только не смейся, пожалуйста. Вовсе не смеюсь. Говорю серьёзно, удерживаясь, чтобы не погладить её по круглой головке. А ведь она старше. Слушаю. Все, что расскажешь, очень интересно, правда? И она продолжала. Продолжала описывать то, что поначалу, казалось, испытала только она. Но потом девчонки по секрету делились, и они почувствовали. Это. Кто-то из опытных, кто давно с парнями женихались, сравнивали это с любовной истомой, только более сильной и не обессиливающей. Но Нася знала, в чем дело. Электричество. Электричество текло по ним, по всем, кто строит братскую ГЭС. Они провода, проводки, лампочки, переключатели, нагрузки, постоянно под напряжением, постоянно в силе, в электрической силе. Наси порой казал, что умеет включать свет, не прикасаясь к переключателю. Надо поднапрячься, собрать электрическую силу, что даёт братская ГЭС. ее и всем и высечь искрку достаточно крохотную и готово да будет свет и ещё она чувствовала электричество в них не поровну братская честь делила его не по-братски а по тому сколько мог принять каждый этой искрящей силы крохотная нася немного чуть-чуть не умещалась в её тельце больше Но были среди знакомых девчонок, вполне себе дородных и спелых, в ком этой силы запасалось и того меньше. Не в размерах дело. Ох, не в размерах.